стал известен хотя бы его ближайшим помощникам. Он готов был подозревать меня в намеренном размножении этого рапорта с целью дискредитации его политики и стратегии. Об этом впоследствии писал мне сам генерал Деникин. По передаче в Донскую армию четвертого Донского корпуса конная группа генерала Улагая была сведена в бригаду. Во главе последний оставался полковник Фостиков. Генералы Улагай и Науменко выезжали в Екатеринодар. На фронте положение оставалось очень тревожным. Конница Красных настойчиво продолжала двигаться вперед. Часть этой конницы численностью до дивизии большого состава обрушилась на 4 Донской корпус генерала Мамонтова в районе Илимия-Юрьевка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 Без третьего полка, направленного в Амвросиевку, из района станции Горловка по железной дороге сосредоточивалось в районе станции Бесчинская. Я переходил с моим поездом на станцию Матвеев-Курган. Рассчитывая оттуда проехать в Ростов, я согласно уговору с генералом Сидориным телеграфировал ему и генералу Покровскому